Скажи вашему Хардингу, что либо он встретится со мной один на один, либо он трусливый каят, и чтобы к заходу солнца духу его не было в городе. Хардинг развалился еще сильнее и подцепил большими пальцами ласканый. Бибит, сообщи этому молодому из ранних МакМёрфи, что я встречусь с ним в полдень в главном коридоре, пусть два дымящихся либидо, «Скажут последнее слово в нашем споре». Хардинг тоже растягивает слова на ковбойский манер, как МакМёрфи. Но голос тонкий, задыхающийся, и получается смешно. «Можешь честно предупредить его, что я главный психотделение уже два года, и ненормальнее меня нет человека на свете». «Мистер Биббет».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 «А если ты игрок, и прознали, что ты разок-другой я перекинулся в картишки?» но ну, тут уж и сплелый, только наискось, иначе ты, как есть уголовник, одно время там прямо разорали, скатая меня с дачи на дачу!» Он трясет головой, надувает щеки. «Но это только поначалу, после я освоился. Честно говоря, до этого срока в Панглтоне припаяли за оскорбление действием, я не залетал почти целый год».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 Не поймешь, то ли он вправду такой дружелюбный, то ли из-за игорного интереса знакомится с людьми, которые так плохи, что другой раз даже фамилии свои не знают. Он уже отрывает от стены руку Элисы и третет так, словно он политик, и хочет, чтобы его куда-то выбрали, и голос Элисы не хуже прочих. Друг, внушительно говорит он Элису, «Меня зовут Р.П. Макмёрфи, и мне не нравится, когда взрослый человек делает лужу и полощется в ней».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 Макмерфи движется вдоль цепочки хроников, пожимает руки полковнику Матерсону Раклисту Рекупиту. Он пожимает руки катальщикам, самоходом овощам, пожимает руки, которые приходится поднимать с коленках как мертвых птиц, заводных птиц, из косточек и проволочек, чудесные игрушки, сработавшиеся и упавшие